Глава первая. Почему ребенок не торопится прийти к вам? Поздравляем! Если ты держишь в руках нашу книгу, это значит одно. Ты хочешь стать мамой. Нет, не так. Ты очень хочешь стать мамой. И мы понимаем, что ты хочешь не просто ребенка. Ты хочешь здорового ребенка и талантливого, уникального. Но готова ли ты стать мамой? Это более важный вопрос, который мы будем вместе разбирать в течение нашего увлекательного путешествия в теме материнства. Почему же ребенок не торопится прийти к вам? На этот вопрос можно отвечать много и долго. Мы, как два специалиста практика, рассматриваем этот вопрос комплексно. Не бывает одного без другого. Если уже есть определенные медицинские диагнозы, это говорит о том, что точно есть определенная первопричина – которая послужила запуском для того, чтобы недуг появился в теле. Но можно ли назвать это недугом? На наш взгляд, нет. Напротив, этот диагноз – друг, потому что он ярко пытается говорить с вами и просит о помощи и поддержке. В нашей многолетней практике уже не раз бывали случаи, когда приходили женщины с тяжелыми заболеваниями, такими как миомы, онкологические патологии и низкий фолликулярный резерв. Многие постоянно слышали от врачей, что ничего не поделать, время упущено, и ни о каком материнстве и речи быть не может. Но что мы видим на сегодняшний день по результатам нашей работы? Мы видим и понимаем, что возможно все. Да, уходят диагнозы, которые препятствовали беременности, и в организме наступает долгожданное чудо зачатия. И если вы на этом моменте нахмурили недоверчиво брови, то просто внимайте. Внимайте и позвольте себе хотя бы на минуту предположить, что это действительно так. Разрешите себе так думать. А если сейчас это сложно, просто сделайте глубокий вдох носом и выдох ртом несколько раз. Почувствуйте при этом, как вы вдыхаете любовь и выдыхаете все, что уже себя изжило. Дайте место любви внутри себя прямо сейчас. С первой главы нашей книги. Пусть все ваше тело, ваша душа, ваша матка наполнится до краев этой исцеляющей любовью. Представьте, что ваше сердце — это солнце любви, и почувствуйте, как оно наполняет ваше тело до краев. Ощутите теплоту, которая разливается по вашему телу от солнечных лучей. Золотистая, светлая энергия полностью окутывает вас внутри и снаружи. Просто разрешите себе это чувствовать. Ведь когда женщины ею наполнены до краев, ребенок приходит уже совсем в других высоких энергиях. Но об этом чуть позже. А еще мы постараемся в каждой главе давать вам действенные практики, которые помогут вам приблизиться к результату. Практики будут отмечены жирным шрифтом, чтобы вы смогли возвращаться к ним и проделывать их раз за разом. Итак. Наполнились, и давайте продолжим далее. Почему же ребенок не торопится в пространство любви? Откуда сейчас так много мужских причин, которые влияют на беременность? Почему женщина может ходить годами по врачам, и все будет безрезультатно? Порой бывает так, что лучшие умы и профессионалы говорят ей одно и то же. «Вы полностью здоровы, мы не знаем, с чем связано ваше бесплодие» и женщина сжимается, услышав это слово бесплодно. Слово, которое ранит ее и будто отделяет от всех женщин и делает хуже, делает ее какой-то бракованной. Именно поэтому давай договоримся с тобой сразу, что вместо этого слова отныне мы будем использовать иное словосочетание, такое как «на этапе становления мамой». Согласись, тут уже слышны позитивные посылы и радостные предвкушения. И снова, забегая вперед, скажем одно. Причин может быть огромное множество, начиная от вопросов рода, заканчивая мужской незрелостью и неготовностью женщины перейти в иное состояние особенной женственности и плодородия. На этом мы подробно остановимся в следующих главах. А пока хотим выразить важную мысль, которую тебе важно обдумать самостоятельно внутри себя. Ширина раз. В начале своей практики я как доктор приняла убеждение и дала себе четкую установку, что любая женщина может стать мамой. Она о том, что ребенок может прийти к женщине, которая этого желает. Вопрос лишь в готовности принять ребенка любым из доступных вариантов. Мир невероятно щедр и изобилен, и путей прихода малыша огромное множество. Это могут быть метод ЭКО, метод с донорскими клетками, способ с суррогатным материнством, а, возможно, и вовсе это будет ребенок из дома малютки. Главное, здесь нет правильных и неправильных вариантов. Для каждой женщины, для каждой пары это уникальный опыт, и важно его принять сразу, уже заранее. Просто принять тот факт, что ребенок может прийти любым способом, и я буду ему рада. Не стоит оглядываться на других в этом вопросе сконцентрируйтесь на своей судьбе. Наш опыт показывает, что часто возникают проблемы с приходом детей, надуманные, не связанные с реальным состоянием женщины, семьи. Мы пойдем по ступеням логично и последовательно, и на каждой ступени будем убирать препятствия, которые тормозят приход вашего малыша в жизнь. Для кого-то из вас основной путь прихода ребенка – расширится. Таким образом, мы расширяем возможности прихода ребенка в каждом варианте. Чтобы было понятнее, давайте проведем простой пример. Когда врачи говорили, что женщине нельзя беременеть самостоятельно, но при определенной работе у нее все получилось благополучно, и она выносила и родила свое долгожданное чудо. Тут же хотим рассказать вам случай женщины, которая смогла прийти к счастливому материнству, когда расширила свой путь прихода малыша в жизнь. Сразу предупредим, что по просьбе женщины имена изменены. Замира из Басханова. Когда я впервые вышла замуж, мне было 43 года. Столько же было моему супругу Талгану. К этому возрасту у меня было все. Успешный бизнес, квартира в центре города, путешествия и прекрасная жизнь. Я, наконец, обрела свою женственность и нашла своего партнера по сердцу. И для него, и для меня это был первый опыт союза. У обоих не было детей. И, конечно, мы, как любая любящая пара, мечтали о детях, о детском смехе, о пеленках, распашонках. И главное, у нас был ресурс и желание для этого. Когда я начала ходить по врачам, все отвердили лишь одно — Чудес не бывает, с вашим состоянием организма забеременеть, а тем более выносить ребенка не получится. Один из специалистов вообще был краток и сказал одну фразу, после которой я долго не могла прийти в себя. «В твоем случае стать мамой ты можешь, только если возьмешь ребенка из дома малютки». Тогда для меня это был удар, хотя сейчас я понимаю, что этот способ тоже имеет место. И он прекрасен, но в тот период жизни – Я не была готова психологически к тому, чтобы принять эту мысль и эту реальность. В тот период, на счастье, моя племянница и по совместительству соавтор книги Ширин Арас как раз была погружена в тему психологии репродукции. Поэтому мы долго беседовали с ней, и во время наших диалогов я четко ощутила чудо быть. Да, я готова принять малыша любым из способов, ведь несмотря ни на что это будет мой ребенок. Наши чудесные, прежде чем мы пойдем дальше, хотим сказать, что мы уважаем ваши религиозные и атеистические чувства. И поэтому в книге будем использовать слово «судьба». Это слово общепринято, и в нем есть все. А что такое судьба, мы раскроем чуть дальше. Ну а теперь, чтобы у тебя сформировалось более полное понимание того, кто мы, авторы этой книги, давай чуть ближе познакомимся. Я Анатолий Некрасов, психолог и автор более 40 книг. А я Ширина Рас, врач и репродуктивный психолог. Я практикую в теме деторождения уже 6 лет. И за время своей работы получила тысячи отзывов о благополучном зачатии и рождении детей. В своей работе я всегда применяю комплексные методы. Традиционная медицина, психология, телесная терапия, работа с энергиями и родом, и не только. Для меня это не просто слова. Для меня это база на пути к счастливому деторождению. Все же основа моей работы – это именно нетрадиционная методика, которая показала свою результативность на деле. Эту книгу я предложила написать мастеру после прохождения тренинга «Поток жизни» в 2021 году в Акбулаке. В один момент мне просто открылось понимание, что я хочу сделать это современно, Ведь наше объединение даст женщинам по всему миру более глубокое понимание и осознание этой темы. И я очень хочу, чтобы после прочтения этой книги у вас все получилось, и вы написали нам счастливые сообщения с вашей радостью, как это делают тысячи моих пациентов по всему миру. Да будет так! Перед тем, как работать с книгой, заведи себе блокнот, где ты будешь вдумчиво и от руки писать ответы на вопросы и свои осознания от прочтения. Шири на раз. Для каждой, кто готов стать мамой, у меня есть авторский дневник, который я выпустила с особенной любовью. Он создан именно для того, чтобы женщина на пути к малышу могла записать в него свои мысли, осознания и то, к чему она идет. Идея этого дневника довольно глубокая. Я хочу, чтобы вы спустя годы подарили его на совершеннолетие своему ребенку, чтобы поделиться с ним, насколько желанным он был для вашей семьи и какой путь зрелости души вы прошли, чтобы с ним встретиться. Приобрести дневник можно на сайте ширинарас.кз. Прежде чем ты приступишь к прочтению последующих глав, пожалуйста, пропиши свое основное намерение — которые ты хотела бы реализовать в ближайшее время, в том числе с помощью нашей книги. Пиши вдумчиво и осознанно. Сделай глубокий вдох и выдох. Посиди немного с закрытыми глазами, а дальше просто пиши.